Глава восьмая. Находиться в одном вагоне с убитым не просто неприятно. Даже идея о котором накрыли труп банкира давила на психику. Юлия Соломоновна, сидявшая в конце вагона, по-прежнему находилась в полуумрачном состоянии. Сандра была вынуждена сбегать за аптечкой, имевшейся в первом вагоне состава, чтобы Елена Анухина сделала несчастной вдове укол. Билеев же, не стесняясь, сел рядом с Салёной. Не люба вдела вещь, что пытается дремать. Деркач подсел к Онину, они о чём-то негромко переговаривались. Только Кровали пытался держаться как прежде, даже раскрыл ноутбук, пытаясь очевидно зафиксировать свои переживания. Зинаида Михайловна пересела к Дронга после того, как состав выехал из тоннеля. Какое несчастье, вздохнула она. Он был такой обстоятельный человек. Вы его хорошо знали? машинально спросил Дрон, думая о своём. Не очень, живо ответила Анохина старша. Но кто в Москве не знал Александра Абрамовича? Он был очень известный человек, и кто мог подумать, что всё так нелепо закончится? Вот так бывает в жизни: живёшь, строишь планы, пытаешься что-то реализовать, А смерть поджидает тебя за поворотом, и конец всем твоим планам. По-моему, это так глупо строить планы или умирать. А вы не смеетесь, взглянула она на дрон гозинаида Михайловна. Я часто думаю о нашей бренности. Мы живём так, словно будем жить тысячи лет, словно мы бессмертны. Влюбляемся, плодим детей, строим грандиозные планы, расчитанные на много лет вперёд, а потом выясняется, что мы всего лишь не самое идеальное сочетание белков, жиров и воды. Кажется, её потянуло на лирику, подумал Дронга, но вслух произнёс совсем другое. Смерть близкого человека всегда вызывает неприятные ассоциации, тем более смерть почти на наших глазах. Почему вы не выходите из вагона? Я думала, что вы должны пройти все три первых вагона и найти преступника, если, конечно, он не спрыгнул в тоннеле. Вряд ли убийца решился бы на подобное, ответил Дронга. А существует такое хитроумное убийство лишь для того, чтобы скрываться в тоннеле под каналом. Было бы слишком глупо для такого умного человека, каким безусловно является убийца. Вы думаете, это политическое убийство? Оживилось онохина. Думаете, что у нас в поезде находится группа киллеров? Не знаю, но в группу я не верю. Иначе зачем все эти хитрости? Они бы просто вошли в вагон и расстреляли несчастного. Но убийца выбрал именно такой способ убийства. А это значит, что он, во-первых, не хотел, чтобы кто-то его узнал, а во-вторых, он достаточно известный человек во всяком случае. Пассажиры его прекрасно знают. Я об этом не подумала, признала Зинаида Михайловна. Интересное наблюдение. Значит, убийца кто-то из нашего вагона. Пока я не могу ни отрицать это, ни подтвердить. Вы думаете, что такое возможно? Глаза Зинаиды Михайловны округлились. Я всегда чувствовала, что с этой группой что-то не так. Слишком фальшиво всё выглядело. Я чувствовала, что нечто подобное может произойти. Почему фальшиво? Они все не любят друг друга, как пауки в одной банке. Все не любили Горшвона и Беляева, а те не любили остальных, хотя добавила она многозначительно, кивая на сидевших рядом Алёну и Беляева. Кажется, не все. Эта молодая особа пользуется некоторой симпатией Петра Леонидовича. Кажется, их не смущает даже разница в возрасте. Впрочем, это не моё дело. Они достаточно взрослые люди, могут и сами выстраивать свои отношения. Но зачем всё время лгать, обманывать себя и других? Мы ведь не идиоты и понимаем, что журналисты не могли заплатить за такую поездку. Даже такие известные, как я, не скрывались. Скорее всего, им кто-то оплатил эту поездку. Кровалис продал своё перо, а девица ничто другое. Каждому нужно за что-то платить, поэтому нет ничего странного, что такая смазливая рожица стала пассией Беляева. Вы, кажется, её не жалуете? О паси, Господь, какое я имею к ней отношение? И вообще, кто она такая, чтобы я о ней судачила? Она типичная содержанка, находящаяся на иждивении богатого стареющего жуира. Мне совсем не интересны их отношения. Вы будете что-нибудь пить? подошла к ним Сандра. Мне джин-тоник, ответила Зинаида Михайловна. И положите лимон. Конечно, улыбнулась Сандра. А мне чай. Можете и мне положите лимон, усмехнулся Дронга. Девушка кивнула ему, проходя дальше. Мне кофе, попросила Алёна. Какой? спросила Сандра. Эспрессо, только очень горячий. Конечно. А вам Спросила Сандра, обращаясь к Беляеву: "Водку с томатным соком". Попросил банкир: "1/3 на 2/3 и положите перец". "И разумеется, сэр", "Валя", крикнул Беляев своему телохранителю. "Ты хочешь кровавую мэри?" "Спасибо, Пётр Ильианидович". "Две порции", сказал Беляев. "Только водка, чтобы была абссолют". "Обязательно", заверила Сандра. Я сделаю вам самый мягкий коктейль. Нам ещё предстоит объясняться с английской полицией, вздохнула Зинаида Михайловна. Вас что-то пугает? спросил Дронга. Нет, конечно, но всё равно неприятно. Рёзов поднялся и позвал за собой Кунина. Они направились в конец вагона, очевидно, решив обсудить именно эту проблему. Кравалес закрыл свой ноутбук и убрал его в сумку. Деркач развел руками, громко зевая, после чего поднялся. «Куда вы собрались?» – спросил Родионов. «В ресторан», – ответил Деркач, не оборачиваясь. «Хочу посмотреть, что там есть». «Вы проголодались?» – удивился Кунин. «Нет, мне просто неприятно обедать в компании с покойником», – заявил книгоиздатель, выходя из вагона. «Он прав», – заметила Зинаида Михайловна. Это просто безобразие, что к нам так относятся, оставить в вагоне убитого рядом с его супругой. Это просто бесчеловечно. Через час мы будем в Лондоне, напомнил Дронга. Они боятся, что могут невольно стереть возможные отпечатки пальцев убийцы. По-своему они правы. Бездушные европейцы, передёрнула плечами Анохина. У нас бы давно остановили состав и хотя бы помогли вдове. А здесь поезд продолжает движение, как будто ничего не случилось. Говорят, что это знаменитая европейская пунктуальность, а на самом деле элементарная бесчувственность. Мы находимся между двумя границами, напомнил Дронга. И обязан ещё пройти пограничный контроль. По-своему они правы. Вот именно, по-своему, фыркнула Зинаида Михайловна. Конинов и Родионов подошли к Юлии Соломоновне которая заснула, сидя в кресле. Как она себя чувствует, спросил Кунин у Лены, оставшейся рядом со измученной женщиной. Боюсь, что плохо, сказала Оногина младшая. Кажется, у неё больное сердце. Отправим её в больницу, предложил Родионов. Как только приедем в Лондон, сразу вызовем врачей. Пусть даже частных. У всех членов группы хорошая страховка. Обязательно вызовем, подтвердил Кунин. К ним подошёл не Любов. Взглянул на Дову Горшмана и молча отвернулся. В этот момент Сандра вошла в вагон с их стороны. Она катила перед собой тележку. Произошла небольшая заминка, мужчины расступились, чтобы девушка прошла. Санда протянула стакан апельсинового сока Леони Анохиной и прошла дальше. Ваш заказ, улыбнулась она, протягивая Новикову её кофе. И ваш добавила девушка, обращаясь к Беляеву и предлагая ему пузатый стакан с кровавой мэри. "Дайте мне ещё бутылку минеральной", попросил банкир. "Конечно", она наклонилась и взяла с полочки бутылку, поставила её на поднос рядом с Беляевым. "Спасибо", кивнул тот. В этот момент к Дронга подошёл Кровалис. "Как вы думаете, нас долго будут держать на границе?" поинтересовался журналист. «Не знаю, но думаю, что нет. Нас сразу отвезут в отель, где я начну допрашивать. Сначала мы должны пройти их границу, чтобы попасть под юрисдикцию английской полиции». Сандра просиснула с мимо Кравалеса и протянула стаканчик с чаем Дронго, после чего подала высокий стакан Анохиной. «Сделайте и мне джентоник», — попросил Кравалес, и Сандра, наклонившись, взяла бутылку с джином. Когда Кровалевцы взял высокий стакан, на столике остался лишь заказ Валентина Борисова. Сандра прошла вперёд и протянула стакан целохранителю. Тот взял кровавую мэри, обернувшись, посмотрел на Дронга и Зинаиду Михайловну, после чего увлевнолся и сделал несколько глотков. Внезапно он побледнел и попытался поднести руки к горлу. Из груди его вырвался нечленоразделный хрип. Он выронил стакан с кровавой Мэри. Дронго мгновенно вскочил на ноги. Обернулись Родионов и Кунин. Повернулся и Кровалис. Борисов вытянулся. По телу пробежала судорога. Лицо исказило с гримасой. «Нет!» – крикнула Сандра. Дронго бросился к несчастному, отталкивая Кровалиса. Но было уже поздно. Изо рта Борисова вытекла струйка слюны. Потом его глаза закатились, он дёрнулся и вытянулся в кресле, медленно сползая на пол. Дронга проверил пульс Борисова. Тот был мёртв. Всё кончено, прошептал Дронга, глядя на покойника. Нет! закричала, вскочившая со своего места Алёна. Не может быть. Нет, нет, не может быть! Она зарыдала, уткнувшись лицом в пиджак Беляева. Внезапно вскочил со своего места Кристиан, и без того уже напуганный первым убийством, смерть второго пассажира потрясла его своей обыденностью. Он впервые видел смерть так близко. Кристиан хотел что-то сказать, но внезапно почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и повалился в кресло, теряя сознание. Кажется, у нас ещё один покойник. С мрачным видом озеркнули оба Радёнов быстро подошёл к Кристиану, наклонился, нащупал пульс, затем поднял голову. Ничего страшного. Парень просто потерял сознание. Такое зрелище не для слабонервных. Он, видимо, впервые в жизни увидел, как умирают люди. Лена, можешь попросить, чтобы вы подошли к нам? А вы, Кунин, помогите мне его поднять. Пока Радёнов и Кунин помогали несчастному молодому человеку прийти в себя, Дронго, наклонившись, рассматривал Борисова. Рядом стоял тяжело дышавший Кровалис. Как это могло случиться? с явным пребалтийским акцентом спросил Кровалис, не решаясь признаться самому себе, что ужасно волнуется. Дронго, наклонившись ещё ниже, поднял стакан с остатками столь символичного напитка, как кровавая мэри. Понюхал стакан. Кажется, цианид, сказал он. Его отравили. Нет, эредала Алёна. Нет, этого не может быть. Помогите мне перенести его в горшману, попросил Дронга. И позовите этого кретином Ресса, который считает, что мы ещё должны немного подождать до Лондона, пока не погибнет третий пассажир. Сандра бросилась выполнять его поручение. Мужчины помогли Дронга поднять труп Борисова и перенести его в горшману. В этот момент в салон вошёл Деркач. Книга издатель был не просто испуган. Он не мог произнести от страха ни слова. Только не Любов нашёл в себе силы ещё раз грубо пошутить. Если так пойдёт и дальше, в этом составе не останется чистых одеял. "Перестаньте", строго одёрнул его Кунин. "Человек погиб. А вы поясните". Родионов, тяжело дыша, подошёл к Дронга. "Что думаешь делать?", спросил полковник. "Парня отравили" кивнул покойника Дронга. "Это я понимаю", сказал Родионов. "Я спрашиваю, что нам делать? Ждать, когда неизвестный убийца отправит нас всех на тот свет? У тебя сдают нервы", холодно заметил Дронга. "А у тебя они, очевидно, отсутствуют", повысил голос полковник. "Ты можешь хоть что-нибудь объяснить? Кто это мог сделать? Он ведь умер у нас на глазах. Что вообще здесь происходит?" Пока я сам не разобрался. Я лишь помню, что на питах со столь символичным названием заказали два человека: Беляев и Борисов. Тебе не кажется, что убийца мог наметить две жертвы: Банкиров, которые отправились с нами в Лондон. Почему ты так решил? Перед выездом в Лондон Беляеву кто-то звонил, угрожал. Он сам тебе об этом сказал. Нет, в этот момент в его номере находилась Алёна. Она слышала, как нервничал банкир, когда говорил по телефону. Кто-то очень хотел, чтобы банкиры не добрались до Лондона. Этот кто-то спланировал и осуществил убийство Горшмана. А когда мы расслабились, нанёс и второй удар, возможно, решив отравить Сибеляева, но того спасло чудо. Он взял не отравленный стакан, а его стакан, вполне вероятно, достался Борисову. Иначе как объяснить убийство парня, который никому не мешал? Убийца метил в банкира, а случайно попал в его телохранителя. Чёрт возьми, вырвалось у полковника. Тогда выходит, что убийца положил яд в стакан, пока Сандра проходила от вагона ресторана до Борисова. Вот именно. Сначала она остановилась рядом со спящей Юлией Соломоновной и Леной, протянула по последней апельсиновый сок. Затем протиснулась между вами троими, когда любой из вас мог незаметно бросить в стакан любую гадость. Потом подала заказанные напитки Беляеву и Алёне, подошла к нам, выполняя и наш заказ и на Еду Михайловны. Причём рядом с нами стоял в этот момент Кровалис, и наконец подошла к Борисову. Получается, что опять все под подозрением, а конкретных виновников нет. Дергачи не было в салоне вагона, напомнила Радионов. Это ещё хуже. Он столкнулся с Сандрой, когда входил в вагон-ресторан. Значит, У него самое шаткое алиби. Тогда исключи Юлию Соломоновну. Она спит после укола. Согласен. Я бы исключил и Лену. Она сидит так, что ей трудно было бы дотянуться до столика Сандры. Двое погибших, двое исключенных. Остаются девять человек. Если ты разрешишь вычасти нас, то останется семь. Получается, что среди нас настоящий маньяк, уже убивший до их пассажиров. Боюсь, что нет. На маньяка этот убийца не похож. Скорее наоборот. Он прекрасно знает, чего хочет и очень последовательно идёт к своей цели. И в отличие от маньяка, у него очень конкретная выгода от совершённых преступлений. Дронга не договорил. В салон ворвался Мерес с несколькими проводниками. Проклятые убийцы, взревел он. Я никогда больше не возьму в рейс подобные группы. Два убийства за один рейс и в одном вагоне. И опять никто и ничего не знает. У вас в группе монстр, господа. Настоящее чудовище, о котором вы даже не подозреваете.